Грань и край. Вообще это было неразумно. Езда по пересеченной местности, покрытой буйной растительностью, могла преподнести массу неприятных сюрпризов, от невидимых рытвин укрытых травой коряк, камней и прочего хлама, до непроходимых естественных неровностей рельефа. Но обошлось. Хотя в скорости они заметно потеряли. И заметно это было не только беглецам, но и догоняющим потому как серокожие налегали на конечности, придав им дополнительные усилия и, соответственно, скорость. Проспера уже начал выцеливать своим утесом особо расторопных и рьяных, а самый главный добившихся наилучших результатов в гонке преследования, но пика умудрился выскочить на проселок, идущий в попутном направлении. Скорость импровизированного броневика возросла, расстояние до преследователей стало увеличиваться. Форт, обретя уверенность, лишил догоняющих каких-либо шансов на успех. Экипаж пикапа уже собрался было выдохнуть с облегчением, как дорога обогнула небольшой подлесок, явив им очередную подлость улья. Вперед для них дороги не было. Точнее, продолжать ехать в выбранном направлении было можно, но недолго, потому что это направление переходило в ухоженное трудом человека поле. Вспаханное и засеянное оно было совершенно не предназначено для гонок на любом виде транспорта, кроме тракторов, а необходимость в гонках была – Она стремительно приближалась слева по развернувшемуся в две стороны поселку, приближаясь в виде зараженного, о степени развития которого говорили не только роговые пластины, покрывшие тело целиком, но и внушительные наросты на предплечьях и голове. Та элита, что они впервые повстречали в этом мире еще при бегстве на остров, и которая произвела на них неизгладимое впечатление, по сравнению с этой была щенком-недомерком. Абсолютно неважен был тот факт, что тварь бежала к ним в гордом одиночестве. Тень громадного медного таза, готового накрыть пикап вместе со всем его содержимым, уже приобрела нешуточную густоту. Пробежавшая по телу крупная дрожь стряхнула вдруг потерявших сознание мурашек прямо в берцы, свела челюсти в неимоверном спазме, застопорившим готовый излиться вовне поток отборной, неизвестной еще доселе этому миру матерщины, А главное заблокировала возможность коммуникации с водителем. Но тот и сам оценил всю бездонность открывающейся перед ними перспективы. По крайней мере, за это говорил не только безумный поворот машины, едва не вылетевший с проселка, но и взревевший до предела после окончания виража движок Форда. Ускорение получилось впечатляющим. Лаки и Гайер, которых центробежная сила впечатала в правый борт пикапа на повороте, теперь буквально размазались по заднему. Проспера от подобных кульбитов уберег станок пулемета, в который он вцепился мертвой хваткой. Лиса, скоба, приваренная изнутри продуманным автомехаником, как раз для подобных случаев. Сомкнутые на ней да не менее пальцы так и не смогли ее выдрать. Хорошо приварил, надежно. Вот только ни залихватский маневр, не ускорение движения автомобиля по накатанной грунтовке, не тем паче потоки отборной могучей нецензурщины, способной свернуть в трубочку уши даже людям, привыкшим на ней разговаривать, не дали даже малой надежды на благоприятный исход для беглецов. На матерщину тварь ответила не менее забористым урчанием, от которого умершие было мурашки воскресли и умерли снова. Правда, перед смертью успели каким-то образом снять с тела ступор и запустить жизнедеятельность организма. На ускорение автомобиля монстру тоже нашлось чем ответить. Его конечности заработали интенсивнее, и очень скоро дистанция между ним и его ужином начала понемногу сокращаться. Выскочившая сбоку из подлеска кодло зараженных, в пару десятков голов огласила было округу своим радостным урчанием, потому как от консервной банки с деликатесами их отделяли считанные метры, а вечный голод явился великолепным стимулом для увеличения темпа движения, вселяющего надежду в праздник живота. Но ответное урчание высокоразвитого, неожиданно оказавшегося у них в рягарде, заставило перехватчиков прыснуть в разные стороны несоловно хлебавших. Замешкавшийся на мгновение топтун, Был походе сметен с дороги старшего собрата одним взмахом жуткой шипастой конечности. Его туша почти в тонну весом со скоростью пушечного ядра, кувыркаясь, скрылась под лески. Это впечатлило до зубовного скрежета. Движок пикапов взвыл, выплескивая мощь всех 362 лошадей и без того усердно трудившихся под капотом. Грозно рявкнул утес, выплевывая в такого страшного и несокрушимого преследователя пучок стальных ос в медной оболочке. Не помогло ни то, ни другое. Такую мелочь, как пули калибра 12,7 мм, тварь даже не заметила и продолжала перебирать конечностями, потихоньку сокращая дистанцию. «Командир, что делаем?» Ожили наушники голосом Каза. В нем явно слышались нотки беспокойства. «Движок на пределе. Если эта хрень не сдохнет в ближайшие 15 минут, на 16 и нами точно перекусят. Может, помочь ей приголубить из гранатомета?» Проснулся охотничий азарт невесело ответил микрофон Лис. «Этот довод у нас единственный, а при той тряске, с которой ты ведешь машину, я смогу попасть разве что в пятиэтажный дом, и то, если повезет. Но в дом нам не надо. Так что 13 минут ждем и напрягаем мозг в поисках решения вопроса. РПГ оставим на самый край». Кас пробурчал в ответ, что будь он трижды Владимиром Чагиным, все равно не смог бы провести машину идеально ровно по убитому проселку. Прост предпринял еще одну попытку убедить тварь отстать от них с помощью пулемета, но снова безуспешно. Лаки, бледный как мел от вида приближающегося монстра, не сразу вспомнил о своем умении. Но когда вспомнил, лишь беспомощно развел руками, от применения его дара тварь даже не почесалась. Лис попробовал зацепить конечность зараженного своим с тем же успехом. И хотя побочных явлений при его применении не последовало, но и результата тоже не было никакого. Он никак не мог сосредоточиться ни на нужном месте, ни на тваре в целом. Образ монстра словно расплывался, смазывая концентрацию. Как выяснилось, аналогичное явление наблюдал и пулеметчик, беря преследователя в прицел, поэтому просто выпускал очередь за очередью в то место, где тварь по его ощущениям должна была быть. Александра голоса не подавала, ей просто нечем было помочь. Не только в силу специфичности Дара, но и в силу нахождения в кабине, которая исключала любое ее участие своим конструктивом. Единственным, кто не разделял всеобщего напряжения, был Гайер. Он просто не осознавал всей прелести, возможной такой реальной перспективы пойти на прокорм бодро скакавшему за ними чудовищу. Он воодушевленно снимал происходящее на свой мобильник, периодически давая комментарии, от которых руки чесались намять новичку бока вместе с загривком. Но это могло подождать. Через пять минут напряженной езды грунтовка выходила на асфальтовую дорогу. Но под таким острым углом, что поворот налево был чистой воды самоубийством. Либо машина сорвется в юз и вылетит на обочину, и там уже неважно, перевернется она или нет, этого будет вполне достаточно, чтобы тварь оказалась непосредственно с ними в машине в качестве дегустатора. Либо она просто нагонит их при совершении маневра, ибо любая потеря скорости приводила к одному и тому же результату, для людей совсем нежелательному. Поэтому Каз не и, и лукаво, бросил автомобиль направо, выбрав более пологую траекторию. То, что это направление по всем признакам вело в недавно загрузившийся кластер, уже никого не волновало. Граница кластера приближалась. Вместе с ней росло опасение, что если будет перепад грунта или осыпь краев, как в их первом кластере, гонка будет окончена. Значит, пришло время их последнего аргумента. Лис привел в боевую готовность РПГ-22 и примостился у заднего борта, выбирая момент. Остальная часть пассажиров кузова прижалась к правому борту. Просп, на собственной шкуре познавший все прелести нахождения позади гранатомета во время выстрела, силой выдернул незадачливого блогера из зоны возможного поражения. На периферии зрения только ноги паренька мелькнули в воздухе, сознание уловило сдавленный вскрик и звук от падения тщедушного тела, а в ответ на него грозный предостерегающий рык, всегда старавшегося быть тактичным пулеметчика. Наведение порядка было окончено. И в тот момент, когда показалось, что монстр просто обязан попасть под выстрел, Лис нажал на спуск. Чудо в очередной раз, увы, не произошло. И именно в этот момент машина пересекла границу кластера. Опасения, связанные с неровностью поверхности, не оправдались, но перепад был совсем небольшой и не представлявший опасности для транспорта, но его с лихвой хватило для изменения последствий от выстрела. Или же виной тому была дилетантская косорукость самого гранатометчика. Но признаваться в таких вещах даже самому себе совсем не в правилах людского рода. Потому он и пытается найти причины своих неудач вовне, в ком угодно и где угодно, лишь бы не в себе, любимом. А в действительности, кроме как на себя, пенять больше было не на кого. У рыбаков есть такая присказка. Если в водоеме вообще есть рыба, то в том, что ты ее не поймал, виноват только ты, рыбачить не умеешь. Объективная действительность. Да и поговорка про плохого танцора родилась не на ровном месте. Сарказм. Ирония по поводу собственного несовершенства и слабоволия. Его никто не спросил, что именно произошло. Сейчас это было неважно. Важен был лишь результат, а его-то как раз и не было. Тварь продолжала нестись вслед за пикапом. Граната прошла над ней, не причинив никакого урона. Но выстрел не прошел совсем без последствий. Они были, только люди им совсем не обрадовались. Видимо, элитник имел какое-то представление о той штуковине, которая просвистела у него над головой, или просто обиделся на столь вызывающее поведение собственной пищи. Угроза или обида, или все вместе сыграли для него роль дополнительного стимула. Монстр резко прибавил прыти, найдя неведомый досели резерв в переходе на бег в четыре конечности. Расстояние таяло на глазах за счет неимоверных прыжков с 40 метров оно сократилось до 20 всего за 10 секунд. Тень медного таза начала сгущаться над Фордом до состояния осязаемой субстанции. Начавшие нависать над ними бетонные параллелепипеды городской достройки могли повлиять ситуацию только в сторону ухудшения, от того еще больше давили на порядком расшатанную психику. Скорее от отчаяния и безысходности, нежели от сознательного расчета, в руке Лисы появилась бутылка с импровизированным коктейлем Молотова. Лаки уставился на командира, как на сумасшедшего. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять бесперспективность этой затеи. Только Гайер смотрел на происходящие глазами ребенка, познающего новый для себя окружающий мир, но всеобщий эмоциональный фон, похоже, зацепил каким-то боком и его, и накатившее беспокойство заставило его нервно ёрзать на решетчатом полу пикапа. Пулеметчик, глядя на командира, лишь горестно качнул головой и выпустил очередную порцию пули из своего крупнокалиберного инструмента. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. Лис разглядел, как пара пуль выбила щербинки на грудной пластине монстра, но тот даже бровью не повел. Рука машинально чиркнула коробком по бутылке. С шипением загорелся импровизированный запал из ветра водоустойчивых спичек, отсекая точку возврата. Сделать прицельный бросок таким снарядом без навыков и тренировок было делом немыслимым, и в какой-то момент показалось, что его постигнет та же участь, что и гранату. Но повелительница случая, словно извиняясь за недосмотр в эпизоде с гранатометом, Повернуло свое колесо на 180 градусов. Элитник в очередном прыжке пошел на сближение. Он не стал уклоняться от летящего в него предмета. Просто пригнул голову, принимая бутыль на свой бронированный лоб. Надрезанное алмазным надфилем стекло столкновение с этой костяной твердью не пережило. Его осколки прыснули во все стороны, вонючая жидкость растеклась по морде, моментально воспламенившись. «Попади бутылка в любое другое место, монстр не обратил бы на это никакого внимания». Скорее всего, его естественная защита без проблем выдержала бы и огонь, и создаваемый им жар, но смотреть сквозь горящие, чадящие на морде пламя элитник явно был не приспособлен. Шарики в споровом мешке явно закатились за другие шарики. От неожиданности и нетривиальности ситуации тварь остановилась и начала молотить по собственной морде чудовищными лапами в попытке сбить пламя, которое почему-то никак не хотело гаснуть. Вздохи облегчения всей команды пикапа слились в один, но тут же сменились нестройными восклицаниями, выражающими высшую степень удивления. Причиной тому было то, что монстр вдруг прекратил процедуру самобичевания, безвольно уронил лапы и, как подкошенный, рухнул следом сам, нисколько не заботясь о том, что его бронированная физиономия изрядно испортила асфальтовую поверхность дороги, образовав в ней внушительную выбоину. За этими событиями и возгласами никто не обратил внимания на отдаленный раскат грома. От такой неожиданной развязки Каз вжал в полпедаль тормоза, вопреки всякой логике и здравому смыслу, отчего большая часть населения кузова переместилась в сторону кабины довольно своеобразным и болезненным способом. На их возмущенные вопли из открытой двери автомобиля появился сам виновник торжества. Он некоторое время обескураженно смотрел на неподвижную тушу, словно желая удостовериться в отсутствии глюка. На недовольство товарищей он не обращал ровным счетом никакого внимания. «Знаешь, даже там, под минометным огнем китайцев, мне не было так страшно. А там было пипец как страшно!» Никому конкретно не обращаясь, обронил бывший Старлей. Его руки заметно тряслись от переполнившего организм коктейля из кортизола и адреналина. Этот коктейль, похоже, совершенно вытеснил инстинкт самосохранения. «Я не знаю, что за адскую смесь ты замешал в том пузырьке, но если она явилась причиной тому, что это чудовище склеило ласты, то нам его нужно побольше». Но сначала я хочу убедиться, что эта тварь, уничтожившая почти все нервные клетки, действительно сдохла. С этими словами он, прихватив плащ-палатку, появившуюся в их хозяйстве еще со времен посещения места столкновения советских вояк с зараженными, направился к неподвижной туши. И что ты собираешься делать, если он только прикидывается мертвым? Прилетел ему в спину насмешливый вопрос Саши. На это Каз лишь отмахнулся. Действительно трудно было представить, что монстр имитирует собственную смерть все еще чадя опытью горящего гудрона. Видимо, он действительно почувствовал себя настолько плохо, что совершенно потерял способность двигаться. Но причины столь быстрого изменения его поведения действительно интриговали. Потому Лис направился следом за товарищем, и Лев Александре заняться наблюдением за подходами. В этом рейде все было как-то не так. Не успела девушка подтвердить принятие команды, как из-за ближайшего дома вырулила и покатила в их сторону белое Кио-Рио. Обычное и ничем не приметное в той прошлой жизни. В этой же это явление было не из рядовых. Поравнявшись с пикапом и стоявшими рядом с ним вооруженными людьми, седан резко прибавил скорость. Лис успел разглядеть за стеклами машины испуганные лица средних лет мужчины и женщины. Необычный почти грузовик в камуфляжной окраске с торчащим из кузова пулеметом. Кучка вооруженных людей в экипировке прожженных вояк. Затесавшийся среди них подросток, пестрящий всеми цветами радуги и явно снимающий происходящее на телефон. Чадящие невиданные чудище, безжизненно распластавшиеся посреди дороги. Все это могло серьезно пошатнуть психику простых обывателей. Вот, видимо, и пошатнуло, со всей своей чудовищной силой, отбив желание узнать суть происходящего. Их лица выражали недоумение, тревогу и даже страх, но совсем не безумие, пораженных паразитом. Лис уже настолько успел отвыкнуть от такого обыденного когда-то зрелища, что не сразу сообразил необходимости предупредить пассажиров корейца о грозящей им опасности. Киона, тужно зарычав мотором, поспешила скрыться с этого непонятного места от греха подальше, проигнорировав жест вояки, призывающего остановиться. Удерживать людей, несущихся навстречу своей смерти, было поздно. Наброшенная поверх головы элитника плащ-палатка быстро затушила огонь, перекрыв ему кислород. Брезент был снят, то, что под ним увидели, сильно озадачило. На закопченной страшной голове с застывшим оскалом, заставившим мурашки заняться перебежкой в сторону загривка, зияло дополнительное отверстие, не предусмотренное изначальной конструкцией, аккурат в районе височной кости, размером почти с двухрублевую монету. Естественно, у людей появились смутные сомнения, что это отверстие образовалось в результате горения содержимого бутылки или в результате столкновения с ней. «Очень похоже на NTW — раздался за спиной голос подошедшего пулеметчика. «На что?» — чуть приподняв брось, спросил Лис. NTW — покойно повторил просперу «Есть такая очень крупнокалиберная снайперка. Двадцатимиллиметровый патрон, который она кушает, весьма впечатляет. Особенно полубронебойные кумулятивные и просто бронебойные пули». «Я бы даже сказал снаряды» поскольку это боеприпасы от американской зенитной пушки М-163 «Вулкан». Кстати, осколочно фугасное пуля легко пробивает кладку в четыре кирпича и взрывается уже за ней, поражая осколками все в радиусе 7 метров. И новое объяснение этому?» Просто ткнул указательным пальцем в сторону отверстия в черепной коробке монстра. «У меня нет». «Да хоть базука!» Злорадно усмехнулся бывший старлей, извлекая из чехла нож. Явно намереваясь выпотрошить споровый мешок монстра. У этого парня есть чем заплатить за мои переживания. «Я бы не стал этого делать», — задумчиво произнес Лис, придерживая товарища за предплечье. «Бросить эти сокровища здесь?» — откровенно удивился Каз. «Командир, ты че? В нем же добра на половину нашего долга, это как минимум. Разве не за этим мы потащились на ближний запад?» «Выстрел не наш, не наши трофеи». «Какими бы заманчивыми они не были», — ответил Лис, пристально осматривая кругу на предмет обнаружения лёшки стрелка. «Но тщетно. Тот, кто стрелял, может и обидеться. И очень бы не хотелось прилечь тут, рядышком с этим рогатым типом. Мы и так обязаны этому стрелку». Словно в подтверждении сказанного у ног что-то чиркнуло об асфальт, выбив небольшой сноп искр. С противным визгом унеслось прочь. Но на этот раз звука выстрела никто не слышал. Это говорило о том, что стреляли совсем из другого оружия. Или другой стрелок. Лис выразительно посмотрел на водителя. И тот, поняв недвусмысленный и совсем непрозрачный намек, спрятал нож обратно. «Знаешь, Каст, продолжил как ни в чем не бывало пулеметчик, даже не изменив интонации, w — очень своеобразная штука. К основным ее недостаткам относится очень большой вес — порядка 26 килограммов». И то, что легается она при выстреле не хуже Владимирского тяжеловоза. Так что совладать с таким, как говорит наш новичок, девайсом, далеко не каждый сможет. Это я к тому, что Лис прав. Мы и так задержались. А тут очень скоро будет не протолкнуться от зараженных».